Владимир Галактионович Короленко «В дурном обществе» Из детских воспоминаний моего приятеля Часть 1 Развалины Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавший своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании.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 и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук и топот и гоготание. А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. — Ой, вей мир о горе мне, в переводе с еврейского! пугливо произносили евреи. Богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших. Старый седобородый Януш,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 И паны громкими криками Сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, Подрев и завывание бури, Топот коней, Звяканье сабель, Слова команды. Однажды он слышал даже, Как покойный прадед нынешних графов, Прославленный на вечные веки Своими кровавыми подвигами, Выехал, стуча копытами Своего аргамака На середину острова И неистово ругался, «Молчите там, лайдоки, пся вяра!» Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост в еврейские лачуги. И последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города, Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении. Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь. а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи в погоне за деньгами купеческих дочек за границей малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замки или продав их на слом евреям. А в городишке, растелавшемся у подножия ее дворца, Не было юношей, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно любопытными глазами, следили за мрачными владельцами страшного замка. В западной стороне.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 тоже являвшаяся назов звонкого униадского колокола из окрестных деревень и хуторов. Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи. Но замок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью. И только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались.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 Совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Но старая историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замок и мещанскую уняцкую часовню, продолжалась и после их смерти. Ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы.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 и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чемарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои копоры и солопы Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям, Они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшие за толстыми стволами тополей, наблюдали.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 испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и Мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник тоже с увесистой дубиной в руках.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 Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавую грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, И романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля. Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь...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 Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренне удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное... Я не мог забыть холодной жестокости, с которую торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, по великой и мхами. А смешное казалось мне отвратительным. Слишком резала детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна. Часть вторая. Проблематические натуры. Несколько ночей после описанного переворота на острове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 Скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест. По утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне респектабельно. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью,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 Было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернёром. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, невидимому без всякой определённой цели, с тусклым взглядом и понуренною головой.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 Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера. Несчастный не мог равнодушно слышать упоминание о режущих и колющих орудиях. Поэтому обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции слушатель, вдруг поднявшись земли, вскрикивал резким голосом «Ножи! Ножницы! Иголки! Булавки!»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 но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный профессор торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара. А за ним гремели раскаты довольного смеха. В воздухе точно удары кнута... хлистали все те же крики «Ножи! Ножницы! Иголки! Булавки!» Надо отдать справедливость изгнанникам из замка. Они крепко стояли друг за друга. И если на толпу, преследовавшую профессора, налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов,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 он носился тогда по улицам подобно Тамерлану, уничтожая все попадавшееся на пути грозного шествия таким образом он практиковал еврейские погромы задолго до их возникновения в широких размерах, попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности пока наконец экспедиция бравого штык юнкера не кончалось на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства. Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечения зрелищем своего несчастья и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как пан Писарь, когда он ходил в виц-мундире с медными пуговицами, повязывал шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро. Для этого стоило только приехать в княжье Вена блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увести с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта.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 Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение. Чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал? Зачем они так упорно преследуют его? Порой в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя Панны с белокурую косой, в сердце его поднималось бурное бешенство —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 напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинало с досады швырять в него грязью и каменьями. Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги, и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу. И он начинал бесконечный рассказ о своей молодой, загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой –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 что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки, и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это в раке, что родители Лавровского умерли своею смертью от голода и болезней. Но мы чуткими ребячьими сердцами слышали в его стонах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни. когда голова Лавровского опускалась еще ниже, и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями. Маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем, и во сне, как нервно сдвигались брови. И губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримассу. — Убью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия. И тогда мы испуганною стаей кидались в врозь. Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз осенью даже буквально заносило снегом. И если он не погиб преждевременную смертью, то этим без сомнения был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему несчастливцев, и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою. Пан Туркевич... принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу. И в то время, как профессор и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особо веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы. и требовал от обывателей, соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его право на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшую прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомнения, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал «Кто я по здешнему месту, а?» «Генерал Туркевич», — смиренно отмечал обыватель, — чувствовавшие себя в затруднительном положении. Тургевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы. «То-то же!» А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьями усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то неудивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей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 не оказывали влияние на общее настроение Туркевича. Веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же, как и постоянное опьянение. Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия. Ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это...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 Он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие. Всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений. Он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз поуныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельствам, что ему всё равно придется помереть собачьей смертью под забором. Тогда все от него отступались.